Глава 89 Ржавая боковая калитка церкви святого Стефана скрипнула, впуская Дэнни на кладбище. Она посмотрела на церковь 16 века, которая снова выглядела обычной, и пошла по дорожке, пока не добралась до куста астролиста. Ягоды краснеют, вслух сказала она, вставая на колени рядом с надгробием отца и осторожно опуская на него букет синих ирисов. Твое любимое время года И мамина. По крайней мере, так ты всегда говорил. Она повернулась и села у края могилы. «Ты мог бы рассказать мне правду о маме?» — сказала она. «Разве я стала бы любить тебя меньше?» «И её?» «А так ли это было?» — задумалась она. «Может, всё же стало бы?» «Нет. Джек сделал для неё всё. Дал ей счастливую жизнь, подарил ей мать, и она его простила». «Прости, что я мало слушала тебя», — сказала она отцу. «Особенно в последний год, когда ты по пятам шёл за бакстерами. Мы все совершаем ошибки. Просто надо учиться на них. Обещаю, что буду учиться на своих». Она закрыла глаза, и перед ней всплыли картины прошлого. Вот Джек крутит её на столе возле письменного стола. Вот он с горящими глазами проводит в отделе совещание. А вот вызывает её к себе в кабинет — и сообщает, что уходит на пенсию. Она прикоснулась пальцами к надгробию отца. «Я боюсь, что ты был прав не только насчёт Бакстеров. Я боюсь, боюсь, что кто-то в полиции копал под тебя. Если это так, я обещаю, что найду их». Дэнни вышла с кладбища через боковые ворота. Она думала о том, в каком настроении уходил с работы Мэтт, с какой злобой он с ней разговаривал. Она посмотрела на затянутое тяжелыми облаками небо, с которого упали первые капли дождя, и почувствовала себя такой одинокой. Прошагав до конца дорожки, она взглянула на другую сторону нижней улицы, не стала садиться в машину, а вместо этого быстро направилась через лужайку к дому Бена.